тот вечер Нефер, Мерин и Хилта сели на стопку ковров, и Таита привел скрипящую повозку с неисправным задним колесом, вихляющим из стороны в сторону, к одним из боковых ворот дворца, где в бедном узком переулке пряталась стайка оборванных мальчишек. Таита дал одному из них медное кольцо, чтобы они охраняли повозку, и постучал в ворота концом посоха. Те распахнулись сразу, но на пришедших смотрел ряд копий. Вход в женскую часть дворца усиленно охранялся. Трог хорошо стерег свою молодую жену. Салет не пришел туда приветствовать его. Очевидно, не хотел, чтобы у него рыльца было в пушку, но прислал одного из своих подчиненных, старого черного раба, провести Таиту мимо стражников и служить проводником. Хотя у Таита был свиток папируса, который дал ему Салет, начальник стражи настоял на том, чтобы обыскать их, прежде чем позволил им пройти. Он приказал Хилта развернуть ковры, и проткнул каждую складку концом копья. Наконец, удовлетворенный, он махнул рукой. — Проходите. Старый раб хромал впереди, ведя их через лабиринт узких проходов. Они шли, и обстановка становилась все более роскошной. Наконец, они остановились перед искусно вырезанной дверью из сандалового дерева, охраняемой двумя огромными евнухами. Стражники пошептались со старым рабом и отошли в стороны. И Таита повел остальных в большую просторную комнату, благоухающую цветами, духами и дразнящим ароматом молодой женственности. Комната выходила на широкую террасу, с которой доносились звуки лютни и женские голоса. Старый раб вышел на террасу. — Великая, — сказал он дрожащим голосом, — пришел торговец с прекрасными шелковыми коврами из Самарканда. — И он ждет вашу милость. — Я видела достаточно хлама для одного дня, — ответил женский голос, и Нефер затрепетал от этих знакомых и любимых интонаций, так что его дыхание участилось. — Отошли их прочь. Провожатый оглянулся на Таиту и с печальным лицом беспомощно развел руками. Нефер сбросил с плеча свернутый ковер, глухо ударивший о каменные плитки пола, шагнул к выходу на террасу и остановился. Он был одет в лохмотье, шея обернута грязной тканью, закрывавшей нижнюю часть лица, виднелись только его глаза. Ментака сидела на стенке парапета, и у ее ног сидели две девушки-рабыни. Она не взглянула в его сторону, а снова начала петь. Это была песня об обезьяне и осле, и Нефер чувствовал, как каждое слово сжимало его сердце. А сам глядел на милую округлый щек и наполовину отвернутого от него лица, и на густые темные локоны, спадающие на спину. Ментака вдруг оборвала пение и с раздражением посмотрела на него. — Нечего стоять и глазеть на меня, наглый чурбан! — выпалила она. — Забирайте свой товар и уходите! — Простите меня, Великая! — он развел руки в мольбе. — Я всего лишь бедный дурак из даббы! Ментака вскрикнула и уронила лютню, затем прикрыла рот обеими руками. На ее щеках выступили ярко-красные пятна, и она уставилась в его зеленые глаза. Черный раб вынул кинжал и, пошатываясь, пошел к Неферу, чтобы напасть, но Ментака быстро опомнилась. — Нет! Оставь его! — она подняла правую руку, чтобы подкрепить приказ. — Оставь нас! Я хочу поговорить с этим дураком! Было видно, что раб колеблется. Обнаженный кинжал все так же неуверенно целился в живот Нефера. «Делай, что я велю!» — прорычала Ментака, будто сам леопарда. «Уходи, болван! Уходи!» Тарик в замешательстве вложил кинжал в ножны и двинулся обратно. Ментака все так же смотрела на Нефера огромными темными глазами. Ее девушки не могли понять, что ее обеспокоило. Они только поняли, назревает что-то странное. Раб вышел, и занавески на входе упали на место. Нефер сбросил ткань, закрывавшую его голову, и кудри упали ему на плечи. Ментака снова вскрикнула. — О, милосердная Хатор! Это вы! Это действительно вы! Я думала, что вы никогда не придете! Она бросилась к нему, и он побежал навстречу, чтобы заключить ее в объятия. Они обнялись, оба говоря одновременно, бессвязно, пытаясь рассказать друг другу о своей любви и о том, как скучали. девушки рабы не опомнившись от удивления, танцевали вокруг них, хлопая в ладоши и плача от радости и волнения, пока Таита не заставил их замолчать несколькими хорошо нацеленными тычками посоха. — Прекратите бессмысленный виск, иначе через минуту здесь появится стража. Уняв их, он тотчас повернулся к Хилту и Мерину. По его приказу они раскатали на полу самый большой ковер. «Ментака, послушай, для этого будет время позже!» Она повернула к нему лицо, не выпуская шеи нефера. «Это вы позвали меня, правда, Таита? Я слышала ваш голос очень ясно. Не останови вы меня, я бы...» «Я думал, ты разумнее. Как можно стоять здесь и болтать, когда столько и под угрозой!» — оборвал ее Таита. «Мы хотим спрятать тебя в ковре и вынести из дворца. Поспеши!» «У меня есть время, чтобы принести...» «Нет!» — сказал Таита. «У тебя есть время только повиноваться мне!» Она еще раз поцеловала Нефера, обняла его, затем вбежала в палату и бросилась во весь рост на ковер. Она поглядела на девушек, которые удивленно стояли в дверях. «Сделайте все, что велит Таита!» «Вы не можете оставить нас, госпожа!» — запричитала ее любимица Тини. «Без вас мы ничто!» — Это ненадолго, — сказала Ментака, — обещаю, что пошлю за вами, Тине, но до тех пор крепитесь и не подведите меня. Нефер помог Хилто и Мерину закатать Ментаку в узорчатый красный ковер и вставил ей между губами один конец длинного полого стебля тростника. Другой конец на несколько сантиметров выставлялся из тяжелых складок, что позволяло ей дышать. Тем временем Таита приказал плачущим девушкам-рабыням. Иди в спальню и запри дверь. Накройся покрывалом на постели, как если бы ты была госпожой. Все остальные останутся здесь, в передней. Не открывайте дверь ни на какие требования. Говорите любому, кто просит, что ваша госпожа больна лунной болезнью и не может никого видеть. Понятно? Убитая горем Тиня кивнула, боясь заговорить. Задерживайте их сколько возможно, но когда все откроется и больше нельзя будет ничего скрывать, скажите им то, что они захотят узнать. Не старайтесь молчать под пыткой, ваша смерть или увечья ни к чему не приведут, лишь заставят вашу хозяйку испытывать муки совести. «Разве я не могу пойти с царицей?» — выпалила Тиня. «Я не могу жить без нее!» Ты слышал обещание твоей госпожи. Едва она окажется в безопасности. Она пошлет за вами. А сейчас заприте за нами дверь. Когда они вынесли на плечах скатанный ковер, старый раб ждал в коридоре. Сожалею. Я старался для вас, как приказал Салет. Царица Ментака была когда-то доброй и счастливой девушкой, сказал он. Но это прошло. Выйдя замуж, она стала грустной и сердитой. Он кивком велел им следовать за ним и повел их обратно через лабиринт женской половины. Наконец они достигли маленьких боковых ворот, где снова столкнулись с начальником стражи. «Разверните ковры!» — грубо приказал он. Таита подошел к нему поближе и посмотрел в глаза. Враждебное выражение исчезло с лица воина, Он казался немного смущенным. — Вижу, вы довольны и счастливы, — сказал Таита мягко, и по уродливому, морщинистому лицу воина медленно расплылась улыбка. — Очень счастливы, — сказал Таита и мягко положил руку ему на плечо. — Очень счастлив, — повторил воин.